Мил Хармс «Крысаков и две собачки» Любитель маленьких щенков Иван Иванович Крысаков Он каждый вечер ровно в 5 Идет на улицу гулять Погасла трубка, не беда Ее зажжем мы без труда В кармане книжка и пакет И только спичек нет как нет Иван Иванович, погляди Табак и спички позади. Друзья мои, я очень рад. Вот вам в награду мармелад. Иван Иванович Крысаков Берет за пазуху щенков, Приносит их к себе домой И ставит на пол пред собой. Отныне, милые друзья, Вы заживете у меня. Но чур, не прыгать, не скакать, Когда я буду рисовать. Иван Иванович вдруг зевнул, В кровать зарылся, И заснул, и двое маленьких щенят в ногах хозяина храпят. Иван Иванович Крысаков проснулся весел и здоров. Мольберт подвинул, и чуть свет рисует тетушкин портрет. А два приятеля в углу кончают завтрак на полу. Но из-за кости мозговой вдруг начинают страшный бой. Уже вцепился в бомобим, как вихрь он бросился за ним. И от него несчастный бом визжа спасается бегом. Держи его, прыжок, другой. Иван Иванович, что с тобой? Куда девался твой портрет? Увы, на шею он надет. И горько плачут две собаки. Вот до чего доводят драки.